Часть третья. Глава первая. Мы представляли себе все совсем иначе. Когда мы лежали в окопах и думали о мире, то перед нами вставала огненная завеса, и мы ничего не могли представить себе. Мы потеряли всякую связь с прошлым. У нас остались лишь воспоминания и неимоверная тоска. А теперь мы возвратились домой, И нам не по себе. Действительность не соответствует нашим ожиданиям. Во время ночей, проведенных там, в нас росли желания, воспоминания, надежды, и все это вырастало в сказочный сон, бледным фосфорическим светом, светивший над голой равниной смерти. По сравнению с этим сном, действительность должна была показаться тусклой и незначительной. Мы думали, что на родине время не шло, пока мы лежали в окопах, настолько мы были отрезаны от всего. Но теперь мы увидели, что жизнь в тылу продолжала идти своим чередом, как будто бы фронта и не существовало. От нас ждут, что мы тут же обретем утраченное равновесие и снова врастем в прежнюю жизнь. Люди удивлены, что это нам не под силу и оскорблены, полагая, что мы этого не хотим. но мы этого не можем потому что многое нам стало непонятным и потому что там на фронте был иной закон простой закон самосохранения и смерти которую мы несли другим существующий здесь мир кажется нам маленьким смешным и нелепым и мы не можем свыкнуться с мыслью что все то что мы пережили на фронте Было только для того, чтобы возвратиться в этот липкий мирок погони за карьерой и за деньгами, мирок чиванства, предрассудков и желание что-нибудь значить. Мы полагали, что мощно начнем новую, полную радости, вновь обретенную жизнь. Так хотели мы начать жить. Но дни и недели разлетаются под нашими прикосновениями. Мы заполняем их пустяками, ничего не значащими мелкими поступками, И когда мы оглядываемся, мы видим, что еще ничего не успели сделать. Поэтому нам кажется наше существование слишком медлительным. Мы привыкли мыслить и действовать очень быстро. Ведь одна минута промедления, и все могло уже быть позади. Слишком долго нашим партнером была смерть. Смерть – быстрый игрок, и каждую секунду шла борьба за наивысшую ставку. Это придало нам стремительность, быстроту в действиях и в мыслях, все то, что заставляет нас так остро переживать происходящее и что так мало соответствует окружающему. Мы чувствуем в себе пустоту, и это нас беспокоит, потому что нам ясно, что нас не понимают и что даже любовь не может помочь нам. Солдаты штатских разделяет непереходимая пропасть. Лишь мы одни можем себе помочь. И к этому горькому ощущению, Словно дальний гул канонады, Словно грозные предостережения, Примешивается еще одно. Как бы нечто грозит ускользнуть от нас. И все острее пронзала мысль, Что это нечто ускользающее. Сама жизнь. Порядок школьного обучения участников войны установлен. Наши представители достигли того, чего хотели – сокращенного срока обучения, упрощения экзаменов и специального курса для солдат. Нелегко было добиться этого, несмотря на то, что произошла революция. Весь этот переворот – лишь волнение на поверхности. Но в глубины оно не проникло. Какой толк от того, что несколько руководящих постов заняли другие люди? Каждый солдат знает, что ротный командир может быть преисполнен самых лучших намерений, но если унтер-офицеры будут препятствовать ему, то ему ничего не добиться. Столь же беспомощен самый свободомыслящий министр, когда против него ополчается реакционный блок тайных советников, а тайные советники Германии остались на своих местах. Этих канцелярских Наполеонов не извести. Первый урок. Мы сидим за партами. Почти все в мундирах. Трое из нас носят бороду. Один из нас женат. Я нахожу на парте тщательно вырезанное ножичком свое имя. Буквы вымзаны чернилами. Я вспоминаю о том, что этот памятник себе я воздвиг на уроке истории. И все-таки мне кажется, что с тех пор прошло целое столетие. Настолько странно и необычно чувствую я себя за этой партой. Кажется, что война отходит в прошлое, и мы больше не на войне. Наш учитель немецкого языка Голлерман приходит к нам и прежде всего выполняет то, что считает самым необходимым. Он возвращает нам все наше добро, которое хранилось здесь, со времен прежнего нашего пребывания в школе. Эти мелочи лежали на его склонной к порядку учительской душе тяжелым грузом. Он отпирает классный шкаф и вынимает из него чертежные доски, рисовальные принадлежности и, что важнее всего, толстую пачку синих тетрадей. В них диктанты, изложения, классные работы. Слева на кафедре высится большая пачка. Он выкликает имена, мы отзываемся и получаем свои тетради. Вилли размашисто швыряет свои тетрадки, и листки промокательной бумаги разлетаются во все стороны. Брайер? Здесь. Бюкер? Здесь. Детлев? Молчание. Убит? Отзывается Вилли. Детлев, маленький блондин на кривых ногах, когда-то остался на второй год. Ефрейтор пал в 1917 году у Кемельберга. Тетрадка перекочевывает на правую половину кафедры. Диркер здесь! Дирксман! Дирксман, сын крестьянина, страстный игрок в скат, скверный певец, пал под ипрам. Тетрадка переходит направо. Эгерс? Его нет еще, отвечает Вилли. Людвиг добавляет Прострелена легкая, лежит в запасном госпитале в Дортмунде. Через три месяца прибудет в Липспринг. Фридрикс здесь. Геринг первый. Геринг первый. Первый ученик. Писал стихи, давал уроки и на вырученные деньги покупал себе книжки. Пал под суассоном вместе со своим братом. Геринг второй, бормочет учитель, и, не дожидаясь ответа, перекладывает тетрадку направо. — В самом деле, — писал хорошие сочинения, — говорит он задумчиво и еще раз просматривает тетрадку Геринга Первого. — Какой с этого был толк? — шепчет Вестергольд. Еще несколько тетрадей переходят направо, и когда перекличка закончена, на кафедре остается толстая пачка. Учитель Голлерман нерешительно смотрит на них. Он любит порядок и теперь не знает, что ему предпринять с этими тетрадями. Наконец он находит выход из положения, ведь эти тетради можно отослать родителям убитых. — Вы полагаете, что они обрадуются, получив эти тетради с неудовлетворительными отметками? — спрашивает Вилли. — Оставьте-ка их здесь. Голерман удивленно смотрит на него. — Но что же я с ними буду делать? — Оставьте их здесь. говорит Альберт. Голлермана обескуражен. Но это же немыслимо, Троске. Ведь эти тетради не принадлежат школе, мы же не можем их здесь оставить. Господи, стонет Вилли и ерошит волосы. В таком случае отдайте их нам, и мы их распределим между собой. Голлерман нерешительно раздает тетради. Но, замечает он боязливо, ведь это же чужая собственность. Да-да, говорит Вилли. — Будет сделано все, что вам угодно. Отправим заказным, пожалуйста, не беспокойтесь. Порядок прежде всего, даже если это и причиняет боль. Он подмигивает нам и крутит пальцем у лба. После урока мы перелистываем наши тетради. Последняя тема нашего сочинения гласила «Почему Германия должна победить?» Это было в начале шестнадцатого года. Вступление. в изложении доказательства, состоящие из шести пунктов, в заключении общий вывод. Четвертый пункт гласит «религиозные основания», и я недостаточно хорошо раскрыл его. Сбоку на полях красными чернилами помечено «несвязно» и «неубедительно». Но все же моя работа на семи страницах отмечена четверкой с минусом. Недурной результат. если призадуматься над тем что потом произошло разумеется та же тема и теми кто пал на войне во всяком случае они лишены возможности убедиться в своих ошибках один из убитых генрих щутте написал в своем сочинении что германия проиграет войну он полагал что в школьных сочинениях надо писать то что действительно думаешь и за это если бы он не пошел добровольцем Он вылетел бы из учебного заведения. Через два месяца он был убит. Вилли перечитывает свою работу по естественной истории. «Шиповник и его корневище», — читает он громко и, ухмыляясь, оглядывается. «Надеюсь, с этим мы покончили, а?» «Покончили», — откликается Вестерхольд. «Да, с этим покончено. Мы все перезабыли, и это предрешает остальное». Но то, чему нас научили Бекке и Касселе, не забудется. В комнате Карла Брегера беспорядок. Книжные полки опустошены, на стульях, столах, даже на полу разложены пачки книг. Раньше Карл был заядлым книжником. Он собирал книги, как собирают бабочек или почтовые марки. Особое пристрастие он питал Кейхендорфу. Он у него имелся в трех различных изданиях. Большинство его стихотворений он знал наизусть, а теперь он решил распродать свою библиотеку, чтобы обзавестись основным капиталом и открыть водочную торговлю. Он утверждает, что на этом можно заработать много денег. До сих пор он был всего лишь агентом Леддерхоза, но теперь он решил попытать счастье самостоятельно. Я перелистываю первый томик Эйхендорфовского издания переплетенного в мягкую синюю кожу. Вечерние зори, леса и сны, летние ночи, любовная тоска и любовь к родине. Что это за время было? Вилли держит в руках второй Том. Задумчиво разглядывая его, он предлагает. Ты бы попытался продать их сапожнику. Почему, спрашивает Людвиг? Это кожа, отвечает Вилли. У сапожников сейчас вообще нет кожи. Здесь, и он берет полное собрание сочинений Гёте, двадцать томов. Из этого можно выкроить, по крайней мере, шесть пар чудесной обуви. Конечно, сапожники заплатят тебе больше, чем букинисты. Они готовы за настоящую кожу заплатить сколько угодно. — Может быть, вам хочется иметь что-нибудь из этих книг? — спрашивает Карл. — Вам я посчитаю дешевле, чем другим. Но никто не соблазняется. Ты бы подумал еще раз, — говорит Людвиг, — потом не так-то легко будет тебе снова скупить их. Это неважно, — смеется Карл. Сперва жить, а потом читать. На экзамены мне наплевать, все это ерунда. С завтрашнего дня займусь водкой. Дорогой мой, десять марок заработка на бутылке контрабандного коньяку — это не шутка. Деньги важнее всего. За ними ты можешь себе позволить все. и он связывает книги я вспоминаю о том что раньше он предпочел бы голодать чем расстаться с одной из этих книг что это у вас такие пустные физиономии издевается он надо быть практичными старую труху за борт мы начинаем новую жизнь в этом ты прав соглашается с ним вилли будь у меня какие нибудь книжки я бы тоже их продал или может быть «Вы хотите стать галерманами?» — спрашивает Карл. «Или налоговыми инспекторами?» «Надеюсь, с этим покончено. Один сантиметр барыша лучше целого километра образования. Довольно я насиделся на фронте в навозе. Больше они меня не загонят в канцелярии. Теперь я хочу жить!» «Если у тебя всегда будет достаточно коньяку, то это просто великолепно», — замечает Вилли. «Ребята, отчаливайте», — советует Карл. «Какой вам от всего этого толк?» «Господи!» — возражает Вилли. «Это верно, все это чепуха, но до экзамена всего лишь два месяца. Было бы жаль не дотянуть». Карл нарезает оберточные бумаги и насмешливо смотрит на Вилли. «Ты смотри, так у тебя всегда будет каких-нибудь два месяца, из-за которых тебе будет жаль бросить начатое, и к концу ты будешь стариком». Вилля улыбается. «А ты к концу обанкротишься!» Людвиг встает. «А что говорит твой отец?» Карл хохочет. «То, что всегда говорят в таких случаях пожилые трусливые люди. Разве можно их слушаться? Родители всегда забывают, что мы были солдатами». «А чем бы ты стал, если бы ты не был солдатом?» спрашиваю я. «Должно быть букинистом. Эх, я!» «Болван!» — отвечает Карл. Решение Карла произвело на Вилле большое впечатление. Он предлагает бросить все и приняться за дело. Но больше всего радости имеешь от жертвы, и поэтому мы решаем помешочничать. По продуктовым карточкам еженедельно на каждого выдают 250 грамм мяса, 20 грамм масла, 50 грамм маргарина, 100 грамм Круп и немного хлеба. Этим не насытишься. Вечером и в течение ночи мешочники собираются на вокзалах, чтобы в самую рань выехать в деревню. Поэтому, чтобы не дать себя опередить, мы уезжаем с первым поездом. Найдя укромный уголок, мы разбиваемся подвое, решив действовать систематически. Недаром мы ходили в патрулях. Я попадаю в пару с Альбертом. Мы приходим на большой двор. Навозная куча дымится. В хлеву длинный ряд коров, и нас обволакивает теплый запах молока и хлеба. Куры лохчут. Мы жадно глядим на них, но сдерживаем себя, кругом люди. Здороваемся. Никто не обращает на нас внимания. Мы останавливаемся. Наконец нам кричит какая-то женщина. Убирайтесь со двора, попрошайки проклятые! Мы на следующем дворе. Перед домом стоит хозяин, на нем солдатская шинель. Помахивая кнутом, он говорит, «Знаете ли вы, сколько вас здесь уже перебывало? Дюжина!» Мы удивлены, потому что мы выехали с первым поездом. Должно быть, те, которые опередили нас, выехали накануне и заночевали под открытым небом. «Знаете ли вы, сколько иногда вас бывает за день?» продолжает спрашивать крестьянин. «Сотня человек! Что ж тут поделать?» Мы поддакиваем ему. Взгляд его падает на мундир Альберта. «Фландрия?» — спрашивает он. «Фландрия», — отвечает Альберт. «Я тоже», — говорит он, — «уходит в дом и выносит нам пару яиц. Мы роемся в наших бумажниках, но он останавливает нас. «Бросьте! Платить не надо». «Благодарю, приятель. Нечего благодарить». но не вздумайте болтать об этом, а не то завтра сюда сбежится половина Германии. Маленький домик. У Чана стоит женщина. «У нас ничего нет, мы сами кормимся от крестьян». Похоже на то, что это действительно правда. Но Альберта первая встреча кое чему научила. «Вашего мужа нет?» — спрашивает он. «Убит», — отвечает женщина, — и продолжает стирать. На пороге сидит маленькая девочка в синем переднике и говыряет в носу. Следующий дом. У калитки дощечка. Побираться запрещено, злые собаки. Вот это практично. Мы идем дальше. Большой двор. Мы проникаем в кухню. В кухне плита новейшей конструкции, которая могла бы обслужить целую гостиницу. Справа рояль, слева второй рояль. Великолепный книжный шкаф с резьбою и книгами. с золотым обрезом. Перед шкафом старый стол и скамьи. Все это так забавно. Есть и два рояля. Появляется хозяйка. Нет ли у вас ниток? Мы переглядываемся. Нет, у нас нет ниток. Или, может, у вас есть шелк? Или шелковые чулки? Я смотрю на толстые икры женщины. Постепенно мы начинаем уяснять себе происходящее. Она не хочет продавать, она хочет меняться. Нет, шелка у нас нет, говорю я, но мы можем заплатить. От денег она отказывается. Что деньги? Барахло, с каждым днем от них все меньше и меньше толку. И она уходит. На ее ярко-красной шелковые блузки не хватает двух пуговиц. Быть может, мы могли бы получить у вас воды, кричит ей вслед Альберт. Недовольная, она возвращается и ставит перед нами. кружки с водой. — Поторапливайтесь. Мне некогда с вами возиться, — ворчит она. — Да и ты бы лучше работал, чем отнимать у других людей время. Альберт берет кружку и швыряет ее на пол. От злости он не может произнести ни слова. Зато начинаю говорить я. — Заболеть бы тебе раком, старая дрянь, — реву я. Теперь бабу прорвало, и она начинает грохотать, как кузница на полном ходу. — Мы спасаемся бегством. Этого не вытерпит ни один мужчина. Альберт ругается. И ради этого мы гнили в окопах, для того, чтобы нас гнали, как каких-то бродяг. Вот видишь, какими становятся люди, когда они чего-нибудь добиваются, говорю я. На всем свете одно и то же. Постепенно мы успокаиваемся и продолжаем наш путь. По пути мы встречаем множество попрошаек. Словно изголодавшиеся оса над куском пирога, кружатся они вокруг дворов. Теперь мы начинаем понимать, почему крестьяне так грубы и резки. Всему виной нужда. И все же мы продолжаем наш путь. Нас гонит, кое-где нам удается что-нибудь раздобыть. Другие попрошайки ругают нас, и мы тоже не остаемся в долгу. После обеда все мы собираемся в трактире. Добыча невелика. Несколько фунтов картофеля, немного муки, пар яиц, немного яблок, капуста и мяса. Потом появляется вспотевший Вилли. Он является последним и тащит половину свиной головы. Из карманов у него выглядывают еще несколько свертков. Но зато у него теперь нет шинели. Он променял ее. Он решил, что раз у него дома имеется вторая шинель, то он может обойтись без нее. тем более, что когда-нибудь наступят же теплые дни. У нас в нашем распоряжении два часа времени, и они приносят мне счастье. В трактире имеется рояль, с которого я выколачиваю, не жалея педалей, молитву Девы. Музыка привлекает внимание хозяйки. Она слушает и потом подает мне знак, чтобы я последовал за ней. Я прокрадываюсь в сени. и она сообщает мне, что очень любит музыку. Но, к сожалению, у нее играют очень редко. Она осведомляется, у меня не желаю ли я снова навестить ее. При этом она вручает мне полфунта масла и говорит, что я могу получать у нее масло довольно часто. Разумеется, меня не приходится уговаривать, и я принимаю на себя обязательство каждый раз играть два часа на рояле. В качестве следующего номера я исполняю Две популярных песенки. Затем мы направляемся на вокзал. По дороге нам встречаются другие охотники за провизией, собирающиеся ехать с тем же поездом, с которым намерены возвратиться и мы. Все они боятся жандармов. Наконец, нас набирается целый отряд, и мы ожидаем поезда на некотором расстоянии от вокзала, надеясь, что нам до прихода поезда удастся остаться незамеченными. Все-таки меньше риска. Но нам не везет. Внезапно перед нами вырастают два жандарма на велосипедах. Они бесшумно подъехали к нам сзади. Стой! Не разбегаться! Всеобщее волнение, мольбы и просьбы. Пустите нас, нам надо поспеть на поезд. Поезд прибудет лишь через четверть часа, отвечает сухо жандарм потолще. А ну-ка все сюда! И он указывает на свой фонарь. Так он сможет лучше разглядеть всех. Один из жандармов следит за тем, чтобы никто не сбежал, а второй обыскивает. Большинство из задержанных — женщины, старухи и дети. Они стоят и покорно молчат. Они привыкли к тому, что с ними обращаются таким образом, и они никогда не осмеливались поверить в то, что им действительно удастся провести тайком домой полфунта масла. Я оглядываю жандармов. Они по-прежнему такие же, по-прежнему краснолицые и толстые, в своих зеленых мундирах, при саблях и кобурах. Совсем таких же мы видели там, на фронте. Власть всегда делает людей черствыми. Власть остается властью, думаю я. У одной из задержанных отбирают пару яиц. Она собирается отойти в сторону, но жандарм потолще подзывает ее и говорит. — Стой! Что у тебя там? И он указывает на юбку. Вынимай! Женщина каменеет и никнет к земле. Ну, скорее! Она достает из-под юбки кусок сала, и жандарм забирает его. Женщина все еще не понимает, что у нее забирают сало, и тщетно пытается схватить кусок обратно. Но ведь я заплатила за него, я отдала за него все свои деньги. Мошенничать запрещено, говорит жандарм и, отстранив женщину, Достает у другой из блузы колбасу. Та, у которой отобрали сало, готова пренебречь яйцами, но хочет, чтобы ей хотя бы возвратили сало. «Хотя бы сало!» — молит она. «Что я скажу дома, когда возвращусь? Ведь это для моих детей!» Она опускается среди грязи на колени. «Обратитесь в продовольственное управление за дополнительными карточками», — говорит жандарм. «Это не наше дело». Следующая. Женщина отходит в сторону и начинает вопить. — Так вот ради чего убит мой муж, чтобы мои дети голодали! Она лежит на полу и бьется в припадке. Остальные бросаются к ней на помощь. Такие припадки теперь не в диковинку, и все привыкли к ним и знают, что в таких случаях следует делать. Припадки от голода, от волнения, от нужды — это видишь на каждом шагу. Следующая на очереди молодая девушка. Она забивает себе рот куском масла, ест, давится, задыхается, губы ее лоснятся от масла. Так хоть что-нибудь достанется ей, прежде чем у нее отнимут этот кусок. Потом ей станет дурной, у нее будет понос, но пока она будет сыта. Следующий! Никто не трогается с места. Жандарм, склонившись над фонарем, кричит вторично «Следующий!» и, подняв голову, он досадливо смотрит на Вилли и значительно спокойнее добавляет «Вы следующий?» «Я вообще не в счет», — недружелюбно отвечает Вилли. «Что у вас в вашем пакете?» «Половина свиной головы, — чистосердечно сердечно признается Вилли. Это вам придется сдать». Вилли по-прежнему недвижим. Жандарм колеблется и бросает взгляд на своего спутника. Тот становится рядом с ним. Это большая ошибка с их стороны. Видно, что эти жандармы не особенно опытны в подобных историях и не привыкли к тому, чтобы им оказывали сопротивление. Второй жандарм давно должен был бы заметить, что все мы одна компания, несмотря на то, что мы не обменялись ни словом. Поэтому второму жандарму следовало бы остаться в стороне и держать нас под угрозой своего оружия. Хотя на нас и это не произвело бы большого впечатления. Что такое, в конце концов, револьвер? А вместо этого жандарм становится рядом со своим товарищем на тот случай, если бы Вилли вздумал не подчиниться. Последствия этой оплошности сказываются сейчас же. Вилли внезапно протягивает жандарму свиную голову. Жандарм изумлен, приняв голову. Он лишается возможности сопротивляться. Руки его заняты, и он обезоружен. И в следующее мгновение Вилли совершенно спокойно наносит ему удар в физиономию, да такой сильный, что жандарм опрокидывается на земь. Прежде чем второй жандарм успевает что-нибудь предпринять, в кассале бросается на него и ударяет его головой под подбородок. Валентин нападает на него сзади и так стискивает ему глотку, что жандарм принужден широко раскрыть рот. Коссоли не теряет времени и набивает ему рот газетой. Оба жандарма давятся, отплевываются, но все это бесполезно. Они не могут произнести ни слова, рты их забиты бумагой. Мы им скручиваем за спину руки и связываем их ремнями. Мы справились с ними в мгновение ока. Но что нам теперь делать с ними? Ответ на этот вопрос дает Альберт. Он заметил в нескольких десятках шагов от нас одинокую будку. В дверях ее вырезано сердце. Это отхожее место. Мы быстро доставляем к нему жандармов и запираем их там. Дверь дубовая, запоры крепкие, и им придется помучиться сейчас, прежде чем они освободятся. Но Кассале деликатен. Он приволакивает велосипеды и ставит их подле будки. Остальные мешочники в страхе наблюдают за происходящим. «Забирайте-ка ваши пожитки!» — командует Фердинанд. Вдали раздается свисток паровоза. Мешочники робко поглядывают на нас и заставляют себя просить дважды. Но одна старушка совершенно растерялась. «Господи!» — причитает она. «Они поколотили жандармов! Вот беда! Вот беда!» По-видимому, в ее глазах то, что мы сделали, — страшное преступление. Остальные также смущены. В этих людях прочно сидит страх перед полицией и мундиром. Вилли ухмыляется. — Не реви, матушка, если бы здесь перед нами стояло все правительство, то и тогда бы мы не отдали нашего добра. Старые вояки не отдадут жратвы. Этого не бывать". Какое счастье, что станция расположена в стороне от домов. Никто не заметил происшедшего. Дежурный по станции лишь теперь вылезает из своей комнаты Зевает и почесывает затылок. Мы направляемся к поезду. У Вилли снова в руках свиная голова. Я да, чтобы отдал тебя!» — ворчит он и ласково поглаживает ее. Поезд отходит, и мы приветливо киваем в окно. Дежурный по станции удивленно смотрит на нас и, полагая, что мы прощаемся с ним, отвечает нам. Но мы шлем привет тем, что сидят в отхожем месте. Вилли высунулся в окно и следит за красной фуражкой дежурного. Он снова возвращается к себе, объявляет он торжествующе. Теперь жандармам придется долго поработать. Напряжение спадает с лиц мешочников, и они осмеливаются раскрыть рты. У женщины, у которой хотели отобрать сало, на глазах слезы. Она радостно смеется и не знает, как нас отблагодарить. И лишь одна девушка, сожравшая все свое масло, заливается слезами. Она поспешила. Да к тому же ей становится дурно. Вот когда коссоле показывает, на что он способен. Он отдает ей половину колбасы, и обрадованная девушка спешит спрятать ее в чулок. Из осторожности мы покидаем поезд, не доезжая до города, и бежим по полям, стараясь выбраться на дорогу. Последний перегон мы пройдем пешком. На наше счастье мы встречаем грузовик, нагруженный бедонами. Шофер в солдатском обмундировании, и он берет нас с собой. И теперь мы несемся сквозь сумерки. На небе зажглись звезды, и из наших свертков вкусно пахнет свининой. Похоже на то, словно мы едем на фронт.